Большое напряжение эволюция предусмотрела для спасения жизни в крайних обстоятельствах. Их обычно называют экстремальными условиями. Разум оценивает угрозу и включает эмоции страха, гнева, горя или радости. Цепочка системы напряжения выглядит так. Кора, подкорка. Гипоталамус, гипофиз, надпочечники, кровь, клетки. Противоположность напряжению – расслабление. Это не торможение. Если продолжить сравнение с акселератором, то расслабление происходит, если убавить газ. Для животных и человека сильное расслабление – это сон, причем он тоже бывает разной глубины. Есть два источника физиологических импульсов, активно способствующих расслаблению – утомленные мышцы и полный желудок. А п е р в ы м мы почти забыли, а второй – в большом фаворе. Психическое расслабление – приятное чувство, оно уменьшает тревогу. Для регуляторов излишняя тренированность опасна. Регулирование может стать неадекватным. Нервная клетка будет выдавать больше импульсов на рабочий орган при незначительном внешнем раздражении. В результате орган будет выдавать ответ, не соответствующий потребности организма. Это называется невроз. Он часто сопровождается болями у голове, в животе, в сердце. Память — вот беда для системы напряжения. Животное быстро забывает, человек же многое помнит, вызывает неприятные воспоминания и все планирует. Система напряжения длительно активизируется сверху и подвергается перетренировке. В то же время снизу утомлением мышц, она не расслабляется. Механизм разложения гормонов напряжения детренирован. Именно в этом источник болезней регулирования, к которым можно отнести гипертонию, язву желудка, всевозможные спазмы, бронхов при астме, коронарных сосудов при стенокардии, кишечника при колите. Главное проявление перегрева – плохой сон. Человек не спит, система напряжения не отдыхает, продолжает тренироваться. Бессонница сама по себе неприятна, но она еще усугубляется страхом. Очень распространено мнение, что если человек не спит, то организм в это время терпит большой ущерб, ему угрожают разные болезни. Доля правды в этом есть, как видно из предыдущих рассуждений об отдыхе, но не следует преувеличивать. Страх перед бессонницей вреднее, чем она сама, потому что он пугает сон. Нормальный человек переживает одну бессонную ночь, а на вторую засыпает, если обеспечивает себе покой. В чем гигиена системы напряжения? Иначе говоря, как сохранить ее нормальную активность, уберечь от перетренировки? Многие спасаются так называемыми транквилизаторами. Сначала появился элениум, потом с е д у к с е н и одновременно масса снотворных. Но здоровье нельзя удержать лекарствами. Они предназначены лишь для лечения болезней. Это относится и к системе напряжения. Управлять ею, пожалуй, труднее, чем не переедать или делать упражнения. Не могу сказать про себя, что я овладел своей системой напряжения, но мне удалось достичь некоторого компромисса с собой. Чем я опасаюсь от перегрева? Не буду даже пытаться научить читателей аутотренингу и тем более излагать ступени йоги, а ограничусь несколькими советами. Прежде всего, самонаблюдение. Слежение – необходимое условие для любого управления. Надо наблюдать за собой, запоминать и пытаться оценивать свои действия и мысли. Большинство людей даже не задумываются над тем, что течение мыслей – не бесконтрольный процесс. Как же научиться держать себя в руках, если не видишь, что доводит систему напряжения до перегрева? Главная проблема – сон. Если человеку удается сохранить б е с снотворного хороший сон по глубине и подлительности, его нервы в порядке. Первый совет – Не экономить время на сне. Потребности в отдыхе индивидуальны, но в среднем 8 часов сна человеку необходимы. Второй совет. Не бояться бессонницы. Не суетиться, если с утра голова тяжелая. Сказать, что этим организму наносится большой вред, нельзя. Если жизнь не дает передышки и плохие ночи следуют одна за другой, примите снотворные. Но помните, следует строго ограничить прием снотворных, чтобы не выработалась привычка. Сон нужно регулировать деятельностью, а к лекарствам прибегать только когда угрожает срыв. Если же не удается их избежать и день, и два, и три, это серьезный сигнал к изменению режима жизни. Нужно срочно дать себе отдых на несколько дней, чтобы прекратить прием снотворных, а потом, вернувшись к обычному режиму, ограничить нервные нагрузки. Я понимаю, мои советы ничего не стоят. Все об этом и так знают. Обычно говорят... Не удается ничего изменить. Не думаю, что большинство людей совсем не могут распорядиться своим временем и своими нервными нагрузками. Таким действительно не остается ничего другого, как тянуть до инфаркта, если работа им дорога тем, что приносит удовольствие, власть, деньги, кому что важнее. Технический прием для засыпания. Выберите удобную позу. лучше на боку, и лежите совершенно неподвижно, постепенно расслабляя мышцы. Начинать нужно с лица. Именно мимические мышцы отражают наши эмоции. Это запрограммировано в генах от самых древних предков. С этого и нужно учиться наблюдать за собой. Исследовать каждую часть тела, чтобы определить, насколько напряжены мышцы. Если это удается, то удается и расслабить мышцы усилием воли, произвольно. И иногда рекомендуют повторять определенные слова, например, «Расслабься», «Спокойно», «Попробуйте», может быть, это поможет. Расслабление мышц лица по типу прерывания обратной связи действует и на причину напряжения, на эмоции, на мысли. После лица другие мышцы расслабить проще. Исследуйте одну часть тела за другой и расслабляйте мышцы. Руки, ноги, спину, пока все тело не станет совсем пассивным, как чужое. Иногда перед расслаблением нужно легонько сократить мышцы, например, подвигать рукой или челюстью. На что же переключить мысли? Совсем не думать невозможно. Лучше всего подключиться мыслью к собственному дыханию. Сначала перестать им управлять. Пусть дышится автоматически. Обычно дыхание замедляется и становится более глубоким. Дальше требуется только следить за ним, будто смотришь со стороны. Вот вдох, вот пауза, начался выдох. В большинстве случаев через полчаса, через час сон приходит. Если его все-таки нет, нужно прекратить усилия и лежать совершенно неподвижно. Перегрев системы напряжения в течение дня сказывается плохим сном, но если он продолжается неделями и месяцами, то могут появиться и другие симптомы. Они всем известны, но их не туда. адресуют. Болит голова, говорят о голове. Живот о ж е л у д к е сердце, о сердце мучают запоры или поносы, о кишечнике повышается кровяное давление, о гипертонии. В действительности же, по крайней мере, вначале это все признаки перетренировки системы напряжения. Это сигнал о том, что необходим полноценный отдых. В этой главе коснемся и иммунной системы. Гормоны надпочечников тормозят функцию иммунитета, поэтому для укрепления иммунной системы очень подошел бы совет избегать стрессов. Но я его давать не буду, вполне осознаю, что он невыполним. Для клеточной защиты необходим строительный материал, поэтому важно правильное питание. Как на иммунную систему влияет режим ограничений нагрузок, к сожалению, совсем не исследовано, поэтому конкретных рекомендаций по этому поводу дать не могу. Состояние иммунной системы легко проверить по сопротивляемости инфекции. У людей с хорошим иммунитетом мелкие ранки не нагнаиваются, нет гнойничковых заболеваний кожи, насморки, ангины, бронхиты. Все эти катары верхних дыхательных путей протекают нормально, длятся столько времени, сколько нужно для приобретения иммунитета на новый микроб, примерно 1-2 недели. Совсем избежать их невозможно, но их должно быть не более д в у х т р 2 х в год при нетяжелом течении. Объективным показателем здоровья соединительной ткани является нормальный анализ крови. Физические упражнения. Думая излишне доказывать необходимость физкультуры вообще, могу повторить лишь общеизвестные вещи. Укрепляет мускулатуру, сохраняет подвижность суставов и прочность связок, улучшает фигуру, повышает Минутный выброс крови и увеличивает дыхательный объем легкий, стимулирует обмен веществ, уменьшает вес, благотворно действует на органы пищеварения, успокаивает нервную систему, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям. После таких убедительных доводов, которые все знают, чего бы людям не заниматься, а они не занимаются. требует более веских доказательств. Когда 30 лет назад я опубликовал свой комплекс гимнастики и обнародовал идею необходимости больших нагрузок, многие врачи выразили по этому поводу свое неодобрение, а выражение «бег к и н ф а р т у применялось и ко мне, хотя тогда о беге я не г о в о р ю Специалисты по лечебной физкультуре тоже считали, что большие нагрузки опасны. С течением времени взгляды врачей стали меняться. Теперь уже разрешают бегать после инфаркта. Уже считается, что пульс после нагрузки должен достигать 120 ударов в минуту. И в самом деле, если представить себе, какую физическую нагрузку испытывал пахарь, идущий за плугом, или землекоп с лопатой, или пильщик, или охотник, то что такое наши 20-30 минут упражнений или даже бега? Нет, для здоровья необходимы е большие нагрузки, иначе они не принесут пользы. Тренировочный эффект любого упражнения пропорционален продолжительности и степени тяжести упражнений. Превышение нагрузок, приближение их к предельным сопряжено с опасностями, так как перетренировка – это уже болезнь. Мощность и длительность тренировки действуют по-разному и должны учитываться отдельно. Важнейшее правило тренировки – постепенность наращивания интенсивности и длительности нагрузок. Поэтому темп наращивания того и другого должен Выбираться с большим запасом, с перестраховкой, чтобы ориентироваться на самые медленные органы. При низкой исходной тренированности д о б а в л е н и е нагрузок должны составлять 3-5% в день к достигнутому, а после достижения высоких показателей темп наращивания снова снижается. Верхних пределов возможностей достигать не нужно, это вредно. Для здоровья.